Навык номер 4. Подготовка сумки аварийного запаса для транспортного средства. Чтобы быть готовым к стихийным бедствиям, хорошо бы оборудовать подвал, в котором должно быть много предметов полезных при возникновении чрезвычайной ситуации. Но не забывайте и о багажнике своего автомобиля, который нередко используется недостаточно полно. Никогда не знаешь, когда возникнет кризисная ситуация, и реагировать на неё надо оперативно и с учётом конкретных обстоятельств. Спрячьте сумку аварийного запаса для транспортного средства под запасным колесом или рядом с ним. Благодаря ей вы справитесь с проколом колеса и с попаданием в люк. Слушайте навык номер 78, а также при неожиданно холодной погоде доберётесь до службы дорожной помощи. Положите в эту сумку предметы, важные для жизнеобеспечения и самообороны, и не только. Карабины. Они нужны, чтобы что-то опустить вниз в море, подвесить запасы продовольствия в горах или сделать импровизированный ремень безопасности. Лезвия бритвы. Это незаметное оружие может быть очень полезно. Скотч. Может служить шиной при переломе кости. Слушайте навок. 99. Или использоваться при создании импровизированного магнитного компаса. Слушайте навык номер 8. Веревка поможет выбраться при попадании в трудную ситуацию. Аптечка первой помощи. Для временной остановки кровотечения в случае аварии. Факелы, ракетница, клаксон, свисток. Нужны для подачи сигнала бедствия, если вы окажетесь где-либо заблокированы. Фонарик, зажигалка, У фонарика широкий спектр применения, а с зажигалкой у вас всегда гарантированно будет огонь. Продукты питания и вода. Отправляясь куда-либо из города, имейте с собой трёхдневный запас. Он пригодится также при чрезвычайной ситуации в городе и при стихийном бедствии. Портативное GPS-устройство. Дополнение к вашему сотовому телефону и или встроенной GPS-системе, если те выйдут из строя. многофункциональный инструмент. Он пригодится, когда вам потребуется перерезать провод, ослабить винты или разрезать металл. Пистолет, патроны, нож с фиксированным лезвием. Запаситесь этим оружием на крайний случай. Спальный мешок, гамак, плащ-накидка. Они нужны, чтобы вам было более комфортно в экстремальных условиях и чтобы вы могли дольше продержаться. Термобелье Автомобиль может сломаться в любом месте, и если на ночь включить обогреватель, вы почти наверняка посадите аккумулятор. Оперативный принцип. Подготовьте комплект необходимых для выживания вещей. Он должен быть в машине при каждом вашем выезде из дома. Главный вывод. Никогда не покидайте дом, не имея при себе тревожного чемоданчика.